Глава 3. Зимовка в Владиве. Чучаев обвёл взглядом снежное поле, простиравшееся от Торжеще до ближнего леса. Посередине, сбившись в аташки, переменали с ноги на ногу парни из разных родов Ингрии. Тут были Хирвы и Карио, дети щуки с берегов огромного озера на западе. И потомки матери лягушки со края мокрого леса, за слышав о громких победах, особенно о сожжении мравца и взятой там огромной добыче, ингри охотно шли к удачливому предводителю. Облачённый в просторные бронзовые доспехи поверх мехового полушубка, Учай вглядывался в лица новобранцев, растерянно озирающихся по сторонам. И полугода не прошло, как он сам и его побратимы являли такое же неказистое, жалкое зрелище. А теперь он и сам как будто глядел на них глазами Джерриша. Учаю часто вспоминался ориальский великан, такой самоуверенный и недогадливый, но так хорошо научивший его на свою же голову военной премудрости. А теперь ему шеть новую рать предстояло ему самому. Вот чей сошёл с крыльца и неспешно направился к ждущим его слов и землякам. Один рот выставил десяток парней, другой полдюжины, третий вовсе пару человек. Четвёртом заметные опытные охотники, а в пятом молодые ребята, вооружены кого во что гораст. Все родицы стоят кучей и держатся друг за друга как в стае. Ещё бы Брат станет за брата, если понадобится. И жужаков каждый в оташка сама себе выбрала. Нет, так дело не пойдёт. Вы чего пришли? Глядя из-под лобья на будущее войско, спросил Учёй: "Так за тобой на войну идти?" отозвался один из жужаков. "Так кто? Люди зовут меня Тарма из рода Горностая". Ну а жек стало быть. И как же вы драться полагаете? Как всегда, удивлённо отвечал тот. Как деды наши дрались. Когда скажешь: "Войти я первым стану, а за мной братия". Ишь ты. Ты, значит, в своём роду большой воин? Не последний, гордо расправил плечи Тарма. Ой, что я умею. Это хорошо. «А кто же у тебя самый нескладный?» Тарма задумчиво оглянулся и ткнул в одного из парней. «Вот этот? Он вовсе молодой, совсем недавно копье в руки взял». «Ах, вон оно как!» «А ну, выстроитесь, как в бой пойдете». «Это для чего?» «Что там для чего? Я еще расскажу». Учай положил руку на рукоять своего знаменитого кинжала. А тебе впредь урок. Вопросы будешь задавать, когда я тебе разрешу. Стройтесь. Тармэ недовольно фыркнул, но приказал сородичам встать гусиным клином. Он, как самый сильный, стал впереди, остальные за ним, прикрывая по бокам. Так и с покон веку становились набое Ингрии, если приходилось объединвшись с соседями идти на кого-то третьего. Дюжина парней из рода Горностая, выставив вперёд копья, стала ждать, что такое задумал легендарный сын Шкая. Учаяние возмутимо прошёлся мимо строя, дошёл до того самого юнца, которого вожак назвал самым нескладным. Тот, как это принято у Ингрит, оптался в самый дальний часть клина. Ещё почти совсем мальчишка, он настороженно глядел на полководца. Учая вдруг с силой толкнул его ладонью в грудь, так что бедняга рухнулся в снег. В тот же миг клинок Учая покинул ножны, и сын Шкая с устрашающим воем напал сзади на клин. Он схватил за ворот и опрокинул одного, ударом рукояти свалил второго, оттолкнул третьего. Лишь в этот миг горностаи сообразили, что происходит, и начали поворачиваться, но поздно. Учай уже стоял, уперев, острие кинжала в шею тарма. «Вот как бывает, если по-старому воевать!» Учай вернул клинок в ножны. «Ну так ты ж мимо всех хитростью прошел!» Обиженно возразил вожак. «Но я был один против двенадцати и никого не убивал!» Бойцы прочих родов... С любопытством следившие за уроком принялись было насмешничать, величая простоволосившихся сородичей с нежными бабами, науча обвёл их сердитым взглядом и шикнул: "Все умолкните! С вами было бы точно так же. Запомните, по-старому своими родами вы больше воевать не будете. А ряльцы с такими, как вы, давно научились справляться". Э-э, такие гусиные стайки, они в пинки разгоняют. А как ж тогда? спросил кто-то из рода бобра. Ну, все перемешались, не утруждая себя ответом, заорал у чай. Давайте не спите. Что непонятного? Ингри нехотя разбредались по полю, выполняя странный приказ. Быстрее, отойти всем отродищей. Когда снег растает, я хочу видеть войско, а не толпу с кольями. Молсишки вроде вот этого, он указал на сбитого им с ног паренька. Посятайдёт в сторонку. Чего? Мы тоже хотим, послышались обиженные голоса. Ещё слово, век неши, и пойдёшь домой. Зрелые мужи бывавшие в бою, отойдите в другую сторону. Полтора десятка бородатых мужчин с недоумением глядя на учая отошли к краю поля. Неплохо, неплохо. Заспенный повелитель Ингры послышались громкие хлопки в ладоши. Учи обернулся. На краю поля, наблюдая за загадочными перемещениями новобранцев, стоял Киран. Ок вокруг бывшего блестителя пристала толпилась многочисленная свита. С некоторых пор Киран не ходил в одиночку даже по нужде. Высокие смогулые арии из домашнего войска Кирана в сияющих кирасах и алых подбитых мехом плащах Смотрелись на заснеженное колесо ладьи с совершенно чужаками, пришельцами из иного мира. Киран был одет роскошнее всех. Он тщательно следил за тем, чтобы выглядеть по-царски в глазах здешних дикарей. Чаес скользнул взглядом по бледному лицу бывшего придворного с тёмными кругами вокруг глаз и слегка усмехнулся. Опять всю ночь пил Подумал он небрежным поклоном, приветствуя того, кого прилюдно величал истинным государем Аратты. — Вижу, Джериш хорошо тебя обучил, — продолжал Керан. — Он даже успел познакомить тебя с правильным строем. — Джериш тут ни при чем, — ответил Учай, движением руки отпуская новобранцев. — Я наблюдаю и делаю вывод, и ясноликий Керан... Предсказуемость недопустима. Что Ингри, что Дривы, строится на битву всегда одинаково, это копилой, где самый острый зуб вожак в атаге. Никудышный строй, один человек может его сломать. Я показал им как. Голагаешь, они поняли? Если не поняли, покажу ещё раз. Не просто менять вековые обычаи. Тебе они послушают охотнее, чем кого-либо другого. Заметил Киран. Здешний люд считает, что ты благословлен небесами. Он чай надменно поджал губы и ничего не ответил. Считает, хохотнул стоящий рядом Вечка, младший по братиму чаю. Конечно, благословлен. Ведь скай господин небесный громом родной батюшка нашего повелителя. Киран с той же любезной улыбкой склонил голову. Однако в душе ему было не до смеха. Он глядел на стоящих перед ним нахальных Ингри, двух янцов, по сути, мальчишек-дикарей, один из которых величал себя сыном Бога и повелителем Ингри-Маа, и не мог отделаться от мысли, что где-то крупно ошибся. Даже себе он не хотел признаваться в том, что этой ошибкой было само согласие принять на первый взгляд спасительное предложение Учая. Да, конечно, в столице его положение было отчаянное. Когда нашёлся настоящий царевич Аюр, от блюстителя престола отвернулись все. Оставалось лишь передать законному государю власть и ждать своей участи. Или бежать. Но куда? И вдруг, неожиданно, нежданно негадан, этот самый вестник с посланием от молодого наместника за туманного края. учаяй, единственный клялся ему верности и предлагал войска. Тиран ухватился за этого неизвестного ему учаяя, как за соломинку. Если бы у него было время подумать, он никогда бы не принял столь опрометчивого решения. Но тогда блеститвенным престолом руководило лишь желание спасти голову от топора. Только оказавшись в окрестностях сожженного мравца, Керан начал понимать, во что ввязался. Действительность сильно отличалась от того, что он себе представлял в столице. Многотысячное войско, которое сулил у чай, существовало только в переписке, а то, что имелось, состояло из ополчения. Дикарей верхом на лосях и кучки наемников... Да ещё дривы, будь они неладные. Едва узнав о том, что в их земле прибыл бывший наместник, дривы, словно хищные муравьи, полезли из своих землянок и старых пожарищ, требуя крови. Приглашая блестителя престолов в затуманный край под свою защиту, учая писал, что земли дривов ему покорны, метеж подавлен и Кирану там ничего не угрожает. Это тоже оказалось не то, чтобы правдой. По сути, никакого мятежа и не было. Учая не думал воевать с дривами. Хуже того, он находился с ними в союзе. Да им нравилось, собственно, сожгли именно по его приказу. Осознав весь ужас своего положения, бывший блеститель престолов простился было с жизнью. Однако в намерения Учая его гибель вовсе не входила. Хитрый Ингри сразу же послал его на север, в Ладьву, подальше от жаждущих мести дривов. Керан сбежал из столицы не один, его сопровождало свитая и личное войско из тех, кто по разным причинам не особо рассчитывал на помилование от государя Аюра. Но даже тут, в Ладьве, Арии устроили себе отдельный стан и жили почти в осаде, пока дривы бродили вокруг, будто голодные волки. «Я иду по тонкому льду», — думал Керан. «Надо следить за каждым словом и не показывать слабости. Все дикари, как лесные звери, заметят страх, сожрут». «Если ты полагаешь себя сыном божества, вождь Ингрия, то знай, с тебя и спросят, как с Бога». Спокойно, — сказал он, не удостоив взглядом вечку. «Кто спросит?» Недобро прищурился учай. Что-то в его голосе заставило вельможу поежиться. Ох, не нравился ему этот учай. Годами вожь совсем молод, но голова уже седая, и взгляд далеко не юноши. Местные почитали учая за сына бога, а арье из домашнего войска не скрываясь называли безунцем. Но от этого безунца зависели их жизни. Небо и спросит, вывернусы Киран. От своего сына наждёт только удачи. Это понятно. У меня и не будет ни удачи. Зачем ты пришёл, ясноликий? нетерпеливо спросил Учай. Посмотреть, как я обучаю войска? Так мы уже закончили. Меня опять пытались убить. Нынче наши двое дривов пробрались прямо в мой стан. Орали что-то про месть за родовищей. Конечно, их прикончили, но был ранен один из моих людей. Учаясь скрюрился. Но и власть да с древами большое неудобство для меня, Киран. Главы родов почти каждый день приходят, пытаюсь выпросить или выкупить твою голову, и между прочим, рассказывают такие ужасы о твоих деяний, что даже я не могу найти слов. Дружба с тобой обходится дороговато. — Если бы знал, что тебя здесь так ненавидят, трижды подумал бы, прежде чем предлагать тебе помощь. — Лицемер проклятый! — подумал Керан с Верепея. — Не знал он, гадюка болотная! — Что это за повелитель? — процедил он, — если его гости подвергаются опасности прямо у него дома. Учай закатил в глаза. — Ты полагаешь, это так просто? оберегать тебя, владыка, и поддерживать союз с дривами, всё равно что корапка пса наель без порток и надеяться не ободрать сидалище. Ладно, те, кто лежит тебе мстить по своему подчину. Ты их убил, это твоё право. А вот явится за твоей головой, к примеру, воевода Илинь. И что мне делать? Кирен молчал, полыхая от ярости. Только бы пережить зиму. — подумал он. — Твое войско будет готово к весне? — Учай, неопределенно кивнул. — Так будет или нет? Я не могу прятаться здесь вечно. Повелитель Ингри, будто и не слушая жалобы Ария, смотрел вдаль рассеянным взглядом. Вдруг он встрепенулся, подхватил Кирана под руку и повлек за собой в стороны деревни. Свита Кирана после мгновенного замешательства толпой последовала за вождями. Ты не будешь прятаться, доверительно сообщил Учай, продвигаясь к собеседнику. Ты будешь нападать. Нападать на Ратту? Киран расхохотался от неожиданности. О, да! Мы несомненно захватим столицу сразу, как сойдёт снег. Учай, ты верно полагаешь, что Ратта это нечто вроде твоей ладьи, только малость побольше. Даже если ты соберёшь в 10 раз больше людей, И я не собираюсь нападать на столицу, ответил ушай. И что? Похож на самоубийцу? Я много думал, юный налекий, как употребить твоё домашнее войско к нашей общей пользе. И вот что пришло мне на ум. Прошу, поделись нашим замыслом относительно моего войска, не удержавшись извилики ран. А, вот послушай. Как ни в чём не бывало, продолжал у чай. Ты привёл около сотни неплохих бойцов, и, насколько мне известно, прихватил изрядную часть казны. Казна, скажешь тоже, напряхсы вельможа. Я несчастный изгнанник этой казны. Не обращая внимания на его слова, продолжал у чай. Хватит, чтобы к весне набрать в твоё войско всех, кому по нраву вольная жизнь. А такого отчаянного народу То, э, не старайся, они сейчас шатаются по окраинам Аратты предостаточно. Принимай всех. Пусть знают, у тебя можно всё: грабить, жечь, убивать. <кхм> Предлагаешь мне стать разбойником? Сперва ты будешь платить им, продолжал Учай. А потом они сами начнут брать добычу. Наверняка, ты лучше меня знаешь, какие земли Ариалы самые богатые и беззащитные. Но ну чем мы добьёмся тем, что зальём кровь и окраины ратты? Как чего? Ты будешь сеять ужасы и разрушения, а расплачиваться за них придётся Ауру. Именные его нового государя станут укорять, что он не способен навести в стране порядок. Когда повсюду будут лежать разорванные деревни и города, когда волки обожрутся человечиной, тут-то людишки и вспомнят прежнее царствование. Вот ты скажет, приор 2 не такого не было. Занятно придумал, не то слово. Благодарю. И заметь, Джерриш мне ничего такого не рассказывал. Вы вместе мы и уничтожим врагов и достигнем подлинного величия. Учи обняла Ария за плечи и, кстати, совсем забыл про Станимира. Станимир. Станимир Начальник венской стражи, изменник и убийца. А также военный вождь Лютвягов и законный наследник земель Дривов. Да, он самый. Станимир будет нашим союзником в войне против Аюра. Киран на миг замер, не веря ушам. Он сам это предложил? Нет, это предложил я. Но почему ты не спросил меня, чуть не выпалил Киран? но прикусил язык ответ тут не требовался и ты тоже подумай яснолейкий учай отпустил плечики рана давай опонять что разговор окончен что ты предложишь что не мир от имени солнечного престола когда учай вернулся в свою избу вернее сказать избу старосты лучшую в Ладве. Там его ждал не только накрытый старостях и обед, но и по братьям Хельми. Младший из детей Грома сидел на лавке, баюкая в руках гусли. При виде старшака он вскочил на ноги. — Братец, меня прислал вещи Зарни? — Садись, поешь со мной, — махнул ему рукой у чай, стаскивая кожух. — Премудрый Зарни сказал, дело не терпит отлагательства. Ох уж этот Зарни, проворчал Лучай, садясь за стол. Ему, конечно, лучше знать, что там терпит, а что не терпит. Немного ли он на себя берёт? Ладно, тогда я буду есть, а ты рассказывай. Или, может, споёшь, словно скоморох бродячий? Я так и собирался, с улыбкой ответил Хельми. Обедывай, братиш, а я начну. Юный певец положил пальцы на струны, прикрыл глаза. Насмешку он будто не заметил. «А может, и в самом деле не заметил», — подумал осучаю. «Хельми всегда был малость блаженным. Пошлешь на разведку, а он возвращается и давай расписывать, какие на торгу на горшках красивые узоры». Ну а с тех пор, как гусляр Зарни забрал мальчишку к себе в ученики, похвалив его девчоночей голосок, Кельмево вообще стал для старшего брата бесполезен. Из пяти побратимов, что прошли вместе с отчаем путь от изгнанника в свержи, до братьев Бога в живых осталось всего трое. А может, и двое. Кеже погиб в битве за Мравец, а Шкай пал в поединке с чудовищем из Закромки. По крайней мере, так рассказываются левшие защитники острога. А вот куда пропал Марасу, чаю и самому очень хотелось бы знать. — Поведай, с чем тебя послал Зарни, — приказал у чая, отпевая горячие медовухи. — Учитель велел мне переложить для тебя на язык Ингри песню, которую сейчас поют повсюду в землях древов. Песня совсем новая. — Песня? Я ждал новостей о посольстве Мараса. Там есть и про наше посольство, и про стани миры, и про царевны, про оборотней. Каких ещё оборотней? Дозволь спою. Ладно, пой. Пальцы Хельми забегали по струнам, исполняя длинный красивый наигрыш с тревожными нотками. Так учил его Зарни. Прежде всего надо подготовить слушателей и настроить на нужный лад. Было дело в земле Литвяшской, в славном граде Станимировом. Кристальный голосок Хельмы звенел под потемневшими стропилами, струны подпевали. Учаи Россиина слушал от хлёбовой медовухи. Скорее однако он забыл и про неё, и про густую похлёбку с мясом, хотя пришёл с поля очень голодным. Когда Хельма перестала играть, Однял веки и замолчал, у чая сидел прямо, стиснув кулаки, впившись в певца взглядом. «Вот "Так новости", прошептал он. "Это всё?" "Нет ещё", переводя дух, ответил Хельми. "Дальше плач стани мира по погибшим собратьям и песня о том, как он ходил мстить, но поскольку он вернулся ни с чем, там не будет красивого окончания". Кстати, учитель Зарни велел тебе передать. Князю Лютвягов этой песне не понравилось. Настолько, что он запретил ее исполнять в землях Лютвягов. Кого поймают, тому пальцы рубят, язык режут. — Ну да, ну да, — пробормотал Учай. Лучший способ добиться, чтобы песню пели в каждой весе, запретить ее. — Примудрый Зарни так и сказал, — кивнул Хельме. — Иди сюда, а то обедай. Хельми не заставляя себя упрашивать, положил гусли на лавку и накинулся на еду. Мучаю сидел напротив, стуча пальцами по столешнице. Любопытно, кто из врагов Станимира приказал сложить песнь. Кому выгоднее, чтобы вести о неудачах владыки Лютвягов разнеслись по всем венским землям так далеко и так быстро. Так вот, что всё это время творилось у Станимира. Кое-что Учай и так знал от своих лазутчиков в столице лютвягов, например, о подмене царевны. Но похищение Аюны Нагхами было новостью. Но все же, почему так задержалось посольство? Куда пропал Марас с подменной девкой? Когда прибудут, надо будет решать, как с ней обойтись. Не объявить ли самозванкой ту, что у Нагхов? А Керан подтвердит, что наша Аюна настоящая. Скорее бы вернулся Марас. Чем дальше, тем больше повелитель Ингри Маа ценил этого побратима. Вечка — правая рука и помощник, ловкий, умный, полезный. Хельми — славный певец, но Марас — нечто большее. На нем особая милость богини». Как он, ну, как исчез, значит. Конечно, он вернётся. Что там за чепуха про чудовище с ножами и зубами? Хмыкнул Лучай. Не знаю, так дривы поют. Вышло из леса до чудища косматое, слышал, слышал. Ладно. Лучай знал. Слухи распространяются мгновенно, обрастая самыми дикими и нелепыми подробностями. Суть песни Царевны исчезла у Станимира, её больше нет. Где же она теперь? У накхов или у тех, кто сложил песню? А кто её сложил? Бормилечи, не вариант ли? Медвежьим детям Аёна не нужна, разве что принести её в жертву. Накье сейчас достаточно сильные и бесцаревные ариев, зато она запросто посеет среди их князей раздор, как это уже началось среди сторонников стани мира. И то, что стани мир этоко позорился, сыграет мне на руку. Проще будет с ним договариваться. Вот только где же мараз? За дверью послышались шаги и голоса. Внутрь заглянул староста Велюк. Повелитель, дозволь побеспокоить. Тут к тебе от примудрого Зарни. Опять от Зарни. Ну, пусть войдут. Визбук, радуючись, вошёл учёный Раплитопись с ворак. Не понимая, глас научая, низко поклонился. Повелитель батюшка Азар не прислал меня недостойного раба с новостями. Он велел передать, что нынче к его дому на озере вышли пречудесные странники. Летописец отступил на шаг, пропуская людей в избу. Первый гость вошёл, поклонился учаяю и с яркой улыбкой стащил с головы тканую шапочку. Огненные косы разбежались по плечам. Учая ж Славке пристал. «Кирья, ты...»